А через два дня Лев Юрьевич пожаловал в галерею собственной персоной. Своего кабинета у меня тогда еще не было, но Семен Абрамович отсутствовал, и я сидела в гордом одиночестве. «Алевтина Георгиевна», — сообщила мне Верочка, — «к вам пришли». «Кто там, Вера?» — поинтересовалась я. Дел было по горло, и отвлекаться по пустякам я не собиралась. «Вот», — Верочка протянула мне изящную тесненную визитку с вензелем, — «Гречанин Лев Юрьевич». Я растерялась и заморгала на Верочку. «Кто? Гречанин?» «Ага», — подтвердила Верочка, — «в приемной сидит. Наладить, что ли?» Задумавшись, я потерла переносицу. Жаль, что Семена Абрамча нет. У шунта превратил бы Льва Юрьевича в довольного клиента. Быстро, ловко и безболезненно. У меня его талантов нет, но если Лев Юрьевич и вправду любит живопись, как он мне рассказывал, может, и украсит сегодня стены своего дома, — парой, тройкой свежеприобретенных полотен. — Запускай, — махнула я Верочке рукой, — и давай это кофе, точно, молодец, и коньяк тоже тащим. Через минуту гость сидел напротив меня за журнальным столиком и с удовольствием разглядывал суетящуюся Верочку и улыбался. — Нашу Верочку разглядывают все. Она у нас представляет лицо галереи, причем чрезвычайно красивое. «В ее лице есть что-то такое, что все принимают за одухотворенность. Мы никого не разубеждаем, поэтому у нас есть определенная категория клиентов, которых мы определяем как Верочкиных поклонников». «Замечательно!» — Лев Юрьевич с восторгом цокнул языком. «У вас здесь очень красиво! Поздравляю вас, Алевтина! Вы явно держите марку. Сейчас это так непросто!» «Так мы поговорили еще немного...» Я уже стала раздумывать, как бы половчее вынудить Льва Юрьевича прикупить ту самую пару-тройку работ, как вдруг тема нашего разговора стала резко меняться. Гость приплел мужа, его вечную занятость, мой утонченный вкус и молодые годы. Не сразу поняв, о чем мы теперь разговариваем, я по-прежнему приветливо улыбалась, а Лев Юрьевич вдруг вытащил что-то из кармана пиджака и со стуком поставил на столик. Я с любопытством вытянула шею, гадая, в чем же дело. Когда Лев Юрьевич убрал руку, я к своему изумлению увидела на столике футляр черной кожи. Долго гадать, чтобы понять, что это ювелирное изделие не надо было, я подняла глаза на гостя, ожидая пояснений. Может, у него есть еще одна сестра с юбилеем, и он снова хочет посоветоваться? Лев Юрьевич откинулся на спинку кресла и, довольно улыбаясь, жестом предложил мне заглянуть в коробку. Я проделала это без раздумий, замочек легко открылся, и тут я увидела на черном бархате золотую брошь. Это была веточка черемухи. В первое мгновение я почувствовала страшное огорчение. Он выбрал эту вещь кому-то в подарок, и мне ее теперь точно не видать. Вот всегда так. «Очень красиво», — похвалила я, с трудом сдерживаясь, — «это подарок». Лев Юрьевич закивал, я футляр закрыла и поставила на стол. «Одобряю». «И у кого на сей раз торжество?» Он усмехнулся и вкрадчиво пропел. «Это подарок вам. Мне?» Я открыла рот, да так и замерла, хотя прекрасно знала, что это неприлично. «Вам!» «Она ведь вам очень понравилась, правда?» Я в растерянности кивнула, Олег Юрьевич плавно подвинул ко мне футляр и снова заворковал. «Примерьте, прошу вас». Некоторое время, чтобы оценить ситуацию, мне все же понадобилось — «Простите, Лев Юрьевич, ну я не понимаю, с какой стати. Мне эта брошь действительно приглянулась, но это не повод, чтобы вы ее дарили. Мы с вами и виделись-то всего два раза, и такие дорогие подарки. Это невозможно? Такое положение вещей нетрудно исправить. Никто же не запрещает нам познакомиться поближе. Мы с вами взрослые люди, и оба знаем, чего хотим. И чего же мы хотим? Уже с некоторым вызовом поинтересовалась я». «Просветите, а то я уже с полчаса не знаю, чего мне хочется». Гречанин улыбнулся моему сарказму. Казалось, ему доставляет удовольствие вгонять меня в краску. «Ну, вы ведь давно уже взрослая девочка, Алевтина». «Я согласна у вас ее купить. Помилуйте, Алевтина дорогая. Да я готов сам заплатить». «Лев Юрьевич, какого черта?» — зарычала я, но тут вдруг... Лев Юрьевич резво поднялся и пересел на диван рядом со мной. — Ей-богу, я сплю, — подумала я. А Лев Юрьевич тем временем успел взять свой подарок и вложить в мою ладонь. Я инстинктивно сжала кулак, он накрыл его ладонью и слегка сжал. Резко отодвинувшись, я грозно прошипела. — Имейте в виду, я все расскажу мужу. Он вдруг надвинулся на меня, и я испуганно сжалась в комок. Зажмурившись, швырнула футляр ему в лицо, он отпрянул, открыв глаза. Я увидела, что рассекла ему бровь. «Как это у меня вышло, непонятно. Коробка была легкой, да и достаточно мягкой, но что было, то было. По правому веку гречанина текла кровь». Лев Юрьевич удивленно потрогал ссадину пальцем, посмотрел на меня и достал из кармана носовой платок. Вытерев им лоб, он с интересом поглядел на него, снова на меня и усмехнулся. «Мне стало худо. В такой дурацкой ситуации я сроду не бывала и теперь не знала, что делать. Извиняться, что ли?» Наконец он перестал хмыкать и, пристально глядя мне прямо в глаза, медленно приблизился. «Не расскажете? Иначе я вашего мужа раздавлю!» Он неторопливо поднялся, встряхнул с пиджака несуществующую пылинку. «До свидания, Алевтина!» И вышел, аккуратно прикрыв дверь. Я выдохнула и покачала головой. «Чувствовала я себя сейчас хуже некуда». «Я вашего мужа раздавлю, меня передернуло. Вот наглец. Надо же было так. Я вашего мужа. Старый идиот, муж-то тут при чем? И на кой черт ему это понадобилось? Он меня соблазнял, что ли? Я не поняла. Если так, то заниматься этим он совсем не умеет. А брошка? Я поискала вокруг глазами. «Не видела, чтобы он ее забрал. Должна быть где-то здесь. Вот она». Я сунулась в угол и извлекла из-за вазона с фикусом пыльную коробочку. «Черт знает что!» «За что мы, уборщица, деньги платим?» — грозно подумала я, но лучше мне не стало. Коробочка оказалась открытой, видимо, от удара. Присмотревшись внимательно, я увидела, что соцветие в крови. Совсем чуть-чуть, но все же это была кровь. «Понятно, иголка воткнута в бархат, поэтому брошка не вылетела». Но как она бровь ему рассекла! Сев за стол, я уронила голову на руки. Как быть-то? Андрею рассказать или нет? Дверь в кабинет приоткрылась, и показалась испуганная Верочка. Глаза у нее были круглыми. Уж не учудил ли гость чего в приемной? «Алевтина Георгиевна, у вас все в порядке?» Почему-то спросила Верочка, моргая, словно филин. Я посмотрела на нее и спросила. «Верочка, а у нас коньяк остался?» Верочка понятливо кивнула и исчезла. «Теперь вы понимаете, почему я, сидя в полумраке кабинета, гневно сверкала глазами, нервно барабанила по столу пальцами и чувствовала себя паршиво. Лев Юрьевич, начнем сначала. Скажу вам честно, в первую секунду увидев вас, растерялась. А сейчас понимаю, что подобную гадость могли изобразить только вы». Как назвать то, что вы совершили, я даже не знаю, могу лишь предположить, что похищение человека, чем бы оно ни мотивировалось, деяние уголовно наказуемое. Но принимая во внимание наше с вами многолетнее знакомство, я согласна так далеко не заходить при условии, что вы немедленно отвезете меня домой и ни разу в жизни не подойдете ко мне ближе, чем на километр. По-моему, прекрасные для вас условия, так что соглашайтесь». Я решительно шлепнула ладонью по столу и встала лев юрич со вздохом протянул куда то в бок руку и загорелся верхний свет теперь мы молча сверлили друг друга взглядами и мне пришлось признать что как великолепно не звучал мой монолог к сожалению он не достиг цели подождите алевтина как то вяло махнул рукой и попросил сядьте пожалуйста еще чего язвительно спросила я и прошлась вдоль книжных полок вы меня проводите я жду не ждите фыркнул Лев Юрьевич, коротко и ясно. «Мы не закончили нашей беседы». «Да не о чем нам с вами беседовать, Лев Юрич. Для чего вы весь этот цирк устроили? Ну ладно, когда мы с Андреем были женаты, вы из шкуры вон лезли, лишь бы ему насолить. Переспать с женой врага не самая ли сладкая месть, только за баксы не все купишь. Да и врага вы, уважаемые, не по зубам выбрали». Тут Лев Юрьевич мерзко разулыбался и даже головой дернул. «Умная вы женщина, Алевтина. Точно не по зубам. Был. А сейчас, я думаю, очень даже по зубам». Он светился от счастья и был похож на Деда Мороза. Такой улыбчивый и веселый. «Не парите ерунды, в самом деле», — небрежно дернула я плечом. «Мы расстались с Андреем давным-давно. Ни мне до него, ни ему до меня никакого дела нет. Даже если вы будете его шантажировать моей смертью, вряд ли он впечатлится». «Да ну!» — обрадовался Лев Юрьевич и засветился еще сильнее. «А вот мы проверим!» Я удивленно уставилась на него. Шутит, что ли? Кто-нибудь может мне объяснить, в чем дело? Если дело не в камнях, то убейте меня, ничего не понимаю. Но крокодил об этом молчит. Как это понять? Может быть, здесь какое-нибудь совпадение? Странно необъяснимое, но совпадение. В кино и не такое случается. Не спутала ли я вензель? А что тогда плел Кузьма Григорьевичу камина?» Мешочек из моей сумки стащила Галина Денисовна, или как там ее, Рюша, Рюха. Значит, знала, что искать? Да нет, ошибки быть не может. Но чего он тянет? Почему не спросит прямо о том, что его интересует, а приплетает сюда Андрея? Алефтина, давайте не будем морочить друг другу голову», — заявил вдруг Лев Юрич. «Не надо делать вид, что вы не понимаете, в чем дело. Давайте примем за точку отчета, версию, что вы в курсе всех дел». Может, мне, конечно, и было кое-что известно, но такой широкий подход к вопросу меня не устроил. Лев Юрич, давайте так. Вы рассказываете, а я послушаю. Все ваши точки и версии звучат для меня полным бредом, и у меня возникает неприятное чувство беспокойства по поводу ваших высказываний. Лев Юрич посмотрел на меня с уважением. Всегда подозревал за вами недюжинный ум и проницательность, Алевтина. Если вас устраивает, чтобы это звучало так, что ж, пускай. Крокодил устроился в кресле поудобней. Я тоже села, бросив перед этим взгляд, на шкатулку для сигар. Все точно. Переплетение ГЛИЮ. Должен признать то, что у вас с Сомовым совместный бизнес, для меня новость. Но решиться перехватить посылку, это... Это... Не знаю, как уж он вас убедил, но это было очень рискованно. Очень! Неужели вы этого не понимали, Алевтина? Более того, это практически невозможно. Как вы... «Смогли это сделать, остается загадкой. Люди в растерянности, и они нервничают, Алифтина. Не желаете поделиться гениальным планом, а? Нет? Я так и думал». Крокодил закивал и продолжил. «И все прошло бы абсолютно гладко, если бы у Суслика не сдали нервы». «Так, у Суслика сдали нервы? Прекрасно. У меня тоже сейчас сдадут, и мы с Сусликом попадем к психиатру. А в таком деле, где одна трещинка, там и другая». «И очень скоро все трещит по швам. Если бы не ваш паспорт...» Тут Лев Юрьевич потер радостно руки и засмеялся. «Смеялся он так долго, что я устала слушать. Зачем? Ну зачем? Объясните мне! Вы не поверите, но если бы не эта маленькая оплушность... Вот когда взяли суслика, он был чист аки Агнец. Ха-ха! Но ребятки страшно разозлились, когда его взяли. Это, конечно, недоработка. Но, как говорится, я их даже понимаю, трое суток не спали, гнали вашего пса». Перестарались, конечно, ребята. Он и двух слов связать не успел. И тут вам, пожалуйста, документ. Сомова Алевтина Георгиевна. Кто такая? Неужели она? Быть не может. Тут в голове моей, наконец, прояснилось. Я сообразила, кто такой этот суслик. Что за посылка и что за совместный бизнес. Кинулись ни вас, ни муженька. Простите, бывшего. А вы просто растаяли. Была и нету. Муж ваш, новый, родной, законный, и тот плечами пожимает. Бросила, говорит, ушла в неизвестность. «Да, побегали мы за вами, Алевтина Георгиевна». Лев Юрьевич умолк, видно, решив, что понятнее уже не будет, и так все разжевал. «Понятно, мне и в самом деле стало, но не легче. Немного представляя, на что способен крокодил, я быстро сообразила, что проблема, возникшая у него в моем лице, нужна ему гораздо меньше, чем рыбке зонтик. Вероятно, тем, что провела последние дни, неприкованной наручниками к батарее, я обязана своему бывшему супругу». Пока крокодил считает меня сообщницей Сомова, я буду жива и здорова. Не поэтому ли Рассул недвусмысленно посоветовал мне держать язык за зубами? Крокодил начнет переговоры с Сомовым. Представляю себе лицо Андрея. Если же крокодил узнает, что все до смешного просто и мешочек у меня, я, скорее всего, буду удобрять собой Анютины глазки, о которых так пекся талян Чем меньше интереса к тебе останется, тем меньше у тебя шансов. Итак, слово было за мной. И что, по-вашему, из этого занимательного рассказа я должна была понять, Лев Юрьевич? Я подняла брови, насколько можно выше, рассчитывая, что он оценит степень моего удивления. Вы, извините, в своем уме? Суслики, коты, псы, еще какие-нибудь животные имеются? О чем вы мне толкуете?» Может быть, вы какими-нибудь другими словами обрисуете свою проблему, которая, как я понимаю, по вашему поведению вас сильно беспокоит. А насчет посылки? Лев Юрьевич, у меня просто нет комментариев. Зачем мне ваши посылки? И где я могу их достать? Я же не на почте работаю. Ну что за ерунда? Я развела руками, призывая собеседника к здравому смыслу. Собеседник, однако, не шевелился. Видно, переваривал мои аргументы убедительными, он их, похоже, не нашел, потому что потянулся к ящику стола, выдвинул и что-то взял. Сердце у меня заколотилось сильнее, но я сохраняла на лице ласковую улыбку, с которой, как правило, смотрят на больных или бестолковых. Здорово! А это что? С тяжелым вздохом Лев Юрьевич бросил что-то передо мной на стол. Я пригляделась и весело рассмеялась. Ну, «Вообще, это мешочек из-под духов. Вот, видите, написано «Мисс Диор». Но ну, я думаю, вас это не интересует». Тут я принялась веселиться совсем как Лев Юрьевич недавно. Господи, надо же! А я-то голову ломала. Ха-ха-ха. Никак не могла в толк взять. Что же это, как утверждал этот жирный окорок, Галина Денисовна у меня свистнула? Мешочек с фасолью. Надо же, если бы я знала, что они ради этого за мной ездили, могла бы им еще купить килограмм или два. Для чего же, Алевтина Георгиевна, вы это сделали? Поведайте, не томите». «Зачем это с собой таскать? Только не говорите, что для того, чтобы сумка тяжелее была». Лев Юрич явно считал себя слишком умным и в мечтах, должно быть, уже мылил для меня веревочку. Я веселиться перестала, тихо вздохнула и покачала головой. «Да, Лев Юрич, не ожидала от вас». Вытаращив доверительно глаза, я, не отрываясь от его лица, склонилась к столешнице. Лев Юрич потянулся мне навстречу. «Это вот что?» Я вытащила из мешочка несколько фасолин и быстро сунула их за щеку. «Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон, как в купюшоне он смешон». Выдав все это скороговоркой, я выплюнула бобовые культуры на ладонь. «Диктором хочу устроиться на телевидение. Еще у вас вопросы есть?» Крокодил остолбенел. Как видно всенародно любимых фильмов, этот человек не смотрел. Он стал краснеть, потом синеть, потом цвета начали смешиваться, а я здорово перепугалась. «Ну, как сейчас коньки здесь откинет?» «Больше вида покойника я вынести не смогу, это я точно знала». «Что с вами, Лев Юрьевич?» — испуганно спросила я. «Может, позвать кого-нибудь?» Крокодил справился с нахлынувшими чувствами, затряс головой, вдохнул, а потом как заорет. «Какого черта ты мне тут клеишь? Какой кукушонок, чертовой матери! Я тебе покажу капюшон! Я повешу тебя за этот капюшон! Выкоблучивается здесь стерва! Я с тобой по-другому поговорю!» Крокодил грохнул кулаком по столу и позеленел. Мне, ясное дело, такие речи совсем не понравились, но отступать было некуда, тем более, что перспективу на ближайшее время мне обрисовали достаточно ясно. «Ах ты, старый козел!» — заорала я в ответ. «Пошел ты вместе со своим старческим маразмом, маньяк! Попробуй меня только пальцем тронуть, гиена!» Так продолжалось некоторое время. Выпустив, наконец, пар, мы сжигали друг друга взглядами, полными ненависти и, если только не шипели. Но что-то подсказывало, что тронуть меня, по крайней мере, сейчас крокодил не посмеет. Так, крокодил откинулся в кресле и сердито засопел. Ладно. Он принялся барабанить пальцами по столу. Меня это страшно раздражало, поэтому я тоже принялась барабанить, только гораздо громче. Он посмотрел на меня, в общем, нехорошо посмотрел, и снова заорал. Никола. Поскольку Никола не материализовался моментально из воздуха, Крокодил заорал еще раз, потом, видно, опомнился и нажал под столом кнопку. Из-за спины не слышно возник Никола. Я вздрогнула от неожиданности. Он проскользнул к письменному столу и замер, внимательно глядя на хозяин. «Вот что! Уведи ее пока!» — безразлично махнул тот рукой. «Эй ты!» — забеспокоилась я. «Ты давай указания точнее, а то неизвестно еще, как этот маньяк их интерпретирует». Николе я не доверяла ни на йоту, памятуя о его стильных ботиночках. «Куда?» — сам задал наводящий вопрос Никола, мазнув по мне взглядом. «Ну, крокодил явно маялся. Где она была? Кто за ней смотрит? Илья? Ну, пусть он». Никола шевельнулся и начал. «Может, ее...» — я сказал. «Иди!» — отмахнулся Лев Юрьевич и повернулся ко мне. «До скорого свидания, Алевтина». Он уже взял себя в руки и теперь улыбался своей обычной насмешливой улыбкой. «Завтра договорим. Я вам завтра встречу устрою, интересную, вам понравится. А после все и обсудим». С этими словами он снова шлепнул по какой-то кнопке, и комната погрузилась в полумрак. Никола шагнул ко мне, я встала. Направляясь к двери, я раздумывала, с кем это я завтра встречусь. И что за Илья, который за мной смотрит? «Вот, проводить девочку надо», — не слишком любезно подталкивая меня в спину, обратился Никола к Расулу, ожидающему нас в красно-белом коридоре. «И чтобы никуда, ясно?» Расул молча кивнул. Не успела я сделать и трех шагов, как Никола окликнул. «Эй, Расул, ты меня понял?» «Она должна сидеть в комнате», — бросил Расул раздраженно. «Ты это хотел сказать?» «Да». «Я понял. Что еще?» «Ничего, это я на всякий случай. Больно шустрая дамочка. Неплохо было бы перестраховаться, ты сам знаешь, она нужна...» «Да», — подтвердил Расул, как-то безразлично. «Пошли». Никола направился по коридору, насвистывая и что-то крутя в пальцах. Выбирать было не из чего. Я пошла вслед за ними, хотя разобраться в лабиринтах дома было довольно непросто. Я вскоре поняла, что направляемся мы не в ту комнату, где я была. «Эй, Никола!» — окликнул идущий сзади меня Рассул. «Куда мы?» Так как Никола решительно направился вниз по лестнице, меня начали одолевать сомнения. «Эй, ты!» — громко заявила я спине Николы. «Тебе Лев Юрьевич сказал вернуть меня туда, где я была». «Точно!» — отозвался он, не оборачиваясь. «Именно туда!» «Никола!» — «Зачем в подвал?» — снова подал голос Рассул. К моему огорчению в нем слышались тревожные нотки. «Не переживай, скоро отмаемся», — доверительно сообщил другу Никола. «Главное, чтобы она ночь в здравии переждала, а там...» Таким образом мы снова оказались в коридоре, обшитым деревом и тесненным шелком. «Никак в подвал, — убедилась я. Вот сукин сын. Что-то он так осмелел. Крокодил ни на что подобное не намекал. Очень интересно». Очутившись вновь в серой убогой комнате, я растерянно оглядывалась на Расула, утешая себя одной единственной мыслью о том, что остаток дня и ночь, судя по всему, должны пройти без сюрпризов. Расул и Никула покинули комнату практически в ту же минуту, как я переступила ее порог. «Верь, после этого мужчинам!» — покачала я головой и села на ложе йога. Оно показалось мне еще жестче прежнего». Вскоре Никола самолично принес мне обед, на мои вопросы не отвечал, лишь косился и довольно подло усмехался. Есть я не могла, легла на лежанку и отвернулась к стене. Через некоторое время снова появился Никола, унес под нос с едой, не утруждая себя никакими разговорами. В дверях он задержался, я не могла видеть, что он делает, но услышала, как он радостно смеется. «Чтоб ты сдох», — пожелала я ему, а он словно в ответ сказал, «Еще пообщаемся, не скучай, родная» после чего он удалился, а я крепко задумалась. Следовало упорядочить всю полученную информацию, сопоставить со старой, сделать выводы и по возможности рассчитать дальнейшие шаги. Как-то уж получалось, что особенно разбегаться было не с чего. И в одном я была почти уверена. Встретиться завтра мне предстоит с моим бывшим супругом Андреем Дмитриевичем Сомовым.